Глава 17. В пятницу, 20 января, ясным морозным днем Америка отпраздновала официальное вступление Джона Фиджеральда Кеннеди в должность 35-го президента Соединенных Штатов. После инаугурации Нику пришлось сменить песок Палм-Бич на вашингтонский снег. Теперь он больше времени проводит в столице, Если же ему все-таки удается найти окошко в череде политических и общественных дел, мы проводим эти несколько часов вместе. Не могу не спрашивать себя, как долго я сумею держать наши отношения в секрете. В отсутствие Ника я предоставлена сама себе. Одна брожу по его особняку, уклоняясь от участия в подготовке свадебных торжеств которая полным ходом идет в доме родителей. Неделю назад Изабелла приняла предложение руки и сердца от своего бизнесмена, и теперь они с матерью планируют свадьбу, как два генерала, ведущие солдат в бой. Наблюдая за составлением списка гостей, я прикусываю язык, когда мама вносит в перечень одно блистательное имя за другим. Эти люди, скорее всего, только пренебрежительно фыркнут, увидев на плотной бумаге цвета слоновой кости фамилии жениха и невесты. Мы об этом не разговариваем, но будущий муж моей сестры сколотил себе состояние как владелец сети кафе-мороженых. В прежние годы наша мать сочла бы его недостойным внимания, а сейчас воспринимает брак с ним как большой успех, и хвастается в узком кругу своих подруг безвкусным бриллиантом, который блестит на пальце Изабеллы. Скоро непристроенными останемся только мы с Марией, и мамины намеки на то, что кузен Томаса хороший вариант для меня, с каждым днем становятся все менее и менее тонкими. Она стала чаще приставать ко мне с расспросами. «Проявляя прежде несвойственный ей интерес к моим делам. Я как раз собираюсь на встречу с мистером Дуайером, когда мама без стука входит в мою комнату. Я смотрю на часы. Если не хочу опоздать, выехать нужно через 15 минут. Мистер Дуайер не из тех, кого можно заставлять ждать». «Куда ты идешь?» – спрашивает мама, окинув взглядом мои туфли на невысоком каблуке юбку до колена и светлую блузку. Обычно я одеваюсь не так. Обедать с друзьями, отвечаю я. Я их знаю? Вряд ли. Подушечкой пальца я наношу себе духи за уши и на запястье. Сегодня придет Томас. Они с Изабеллой будут обсуждать свои свадебные планы. Я бы хотела, чтобы ты осталась дома. Вряд ли Изабелле нужна моя помощь. «Если учесть, как мы расходимся во вкусах. У моей сестры весь гардероб бежевый». «Я не хочу, чтобы ты помогала. Я хочу, чтобы ты произвела хорошее впечатление на Томаса». «Зачем? Какая разница, что он обо мне думает? Он же не на мне женится, а на Изабелле». «Беатрис. Уже почти февраль. Я знаю». Не успеешь оглянуться, как сезон закончится. И с чем ты останешься? С еще одним потерянным годом? А кузен Томаса был бы для тебя хорошей партией. Почему? Потому что у него есть деньги? Потому что мне нужен муж? Мы с ним ни разу не встречались, ты ничего о нем не знаешь. Я знаю, что он для тебя, возможно, последний шанс. Если будешь продолжать в том же духе, Ни один мужчина тебя не возьмет. В каком смысле? Думаешь, я не замечаю, как часто ты стала ходить на прогулки и как подолгу ты отсутствуешь? Знать бы, о чем она догадывается, о моей связи с ЦРУ или с Ником. Мне следует поговорить об этом с твоим отцом. Он дает тебе слишком много свободы. Мои родители всегда перепоручали воспитание детей другим людям, поэтому особой близости между мной и матерью не было. И все-таки я удивлена злобе, которая сейчас слышна в ее голосе и отпечаталась на ее лице. «Не знаю, что ты затеваешь», — продолжает она, — «но я положу этому конец. Я не позволю тебе уничтожить нашу семью». «Доброе имя?» Это все, что у нас есть. Я невесело смеюсь. Здесь не Куба, и наша семья уже не та, что раньше. Неужели ты не видишь, что мы и так уничтожены? У матери гневно вспыхивают щеки. Ты заходишь слишком далеко. Мне пора, я опаздываю не дав матери возможности ответить, я выхожу из комнаты и отправляюсь на встречу с мистером Дуайером. «Расскажите о ваших впечатлениях от хайалийской группы», командует мистер Дуайер, когда я сажусь напротив него за наш всегдашний столик. «В том ресторане в Юпитере, куда Эдуарда впервые привез меня в прошлом году. Сегодня я приехала одна» а о нем подозрительно долго ни слуху, ни духу. «Это дети, которые играют в политику», — отвечаю я, сделав глоток кофе. Внутри все до сих пор клокочет после ссоры с матерью. «О Фиделе и его друзьях мы в свое время говорили то же самое», замечает мистер Дуайер предостерегающим тоном. «Факт остается фактом». Ребята просто сидят и рассуждают о том, в чем не смыслят. Они склонны сыпать эффектными гиперболами, но здравого смысла в их словах мало. Это действительно дети, и окружающий мир известен им только по книжкам. «Вы немногим старше их, мисс Перес». «Зачем вам надо, чтобы я за ними наблюдала? Это какая-то проверка?» «Вовсе нет». Группа представляет собой реальную угрозу. То, что они поддерживают Фиделя, неоспоримо. Разве вы не почувствовали, сколько в них боевого пыла? Да разве они на что-нибудь способны? Один мальчишка-американец, две его подружки по университету, а братья? Они поинтереснее, признаюсь я. Вот именно, что вы о них узнали? — Почти ничего. — Полно вам, мисс Перес. Вы же красивая женщина. Наверняка они проявляли к вам интерес. — Нет, не проявляли. — Значит, вы их не подтолкнули. Мой опыт позволяет мне понимать, когда имеет смысл подталкивать мужчину, а когда нет. Им я просто неинтересна. И вообще мне непонятно, Что, кроме ненависти к Батисте, могло привести их в эту группу? Говорят, они мало и никаких отношений с другими участниками собраний не поддерживают. Они, они те, за кем вы должны следить. Зачем? Что вы знаете об отце Фиделя Кастро? Вы всегда будете отвечать мне вопросом на вопрос, или когда-нибудь что-нибудь все-таки объясните? Мистер Дуайер улыбается. Я вас тренирую, мисс Перес. Готовлю к более важным делам. Итак, что вы знаете об отце Фиделя Кастро? Немногим больше, чем все. Как и мой отец, он был богатым землевладельцем и выращивал сахарный тростник. Верно. А отец этих парней, Хавьера и Серхио, работал на его плантации? В детстве они знали Фиделя хотя и были, разумеется, помладше. Они привыкли смотреть на Кастро снизу вверх и, думаю, до сих пор ему преданы. Они не упоминали о личном знакомстве с Фиделем ни разу. Другие члены группы говорят о нем как о мессии, а эти двое в основном помалкивают. — Вот это и любопытно, не правда ли? — улыбается Дуайер. Было бы естественно, если бы они похвастались перед новыми друзьями, что у них такие связи. А они почему-то этого не делают. И какую же цель они, на ваш взгляд, преследуют? Вербуют тех, кто будет сражаться на стороне Фиделя. Сейчас они в Хаялейской группе, а раньше показывались на других подобных собраниях. Фидель хочет распространить коммунизм по всему миру. Что может быть лучше, чем устроить очаг в Соединенных Штатах, чтобы зараза разошлась по всей стране? Если Хавьер и Серхио действительно вербовщики, то работают они довольно необычным способом. Они не харизматичны, не сильны в произнесении цветистых речей, У них нет тех инструментов, которыми сам Фидель так успешно пользуется, привлекая людей на свою сторону. Верно. И все-таки вспомните, что они рассказывают на собраниях. Хороший шпион видит все. Он отшелушивает поверхностные слои, чтобы понять, чем человек руководствуется на самом деле, и выработать соответствующую тактику. Подумав над словами Дуайера, я отвечаю. Братья рассказывают о том, какой Куба была раньше, живописуют жестокость Батисты. В их интерпретации время его президентства производит ужасающее впечатление. Картина, которую они рисуют, правдива? Вы знаете, что да. «Однако Фидель совершенно точно не тот спаситель, каким они его представляют. Новый режим немногим лучше, и тем не менее, что эти двое дают группе?» «Достоверную информацию, говорю я, вспоминая, как по-юношески пылка, остальные члены группы выслушивают рассказы братьев». «Вот именно, они вдохновители». «И опасны не только своей связью с Фиделем. Вы понимаете, что произошло бы с нашим президентом, если сумасшедшего, который покушался на него в Палм-Бич, не поймали бы? Для того, чтобы совершить непоправимое, достаточно одного человека. Они хотят посеять в этой стране раздор». Хотят настроить американских коммунистов более радикально. И братья-кубинцы не единственные. Есть, знаете ли, и другие. «Таинственная Клаудия?» Дуайер улыбается. «Ах, Клаудия!» «Нет, Клаудия — это совсем другое. Она ваша шпионка?» «Вроде того». «Так что я должна предпринять в отношении Хавьера и Серхио?» «Я пока еще не решил. Сами по себе они всего лишь эмигранты, которые пытаются разжигать революционное настроение. Нужно узнать, стоит ли за ними какая-то организация. Пытаются ли они расширить хайолийскую группу, строят ли какие-то планы, которым необходимо помешать». Я хочу, чтобы вы стали моими глазами и ушами, чтобы сумели извлечь пользу из той роли, которую играете на этих собраниях. Члены группы вам доверяют? Вряд ли. Они приняли меня, потому что я кубинка, и думаю, когда я говорю о своей ненависти к Батисте, они мне верят. Но не доверяют? Потому что я не коммунистка, хоть и в самом деле ненавижу Батисту. «Я дам вам бесплатный совет, мисс Перес. Хороший шпион во всем умеет найти правдивое ядро, за которое можно ухватиться, чтобы создать себе прикрытие. В случае опасности разоблачения он расколет это ядро и таким образом отведет от себя подозрения. Ваше ядро — ваш брат. Заставьте их доверять вам». А если не получится? Значит, я вас переоценил. Хороший шпион готов на все ради выполнения своей миссии. Не скрою, мы уже пытались подобраться к Кастро, но безуспешно. Я сделал вывод из этих ошибок и больше не пошлю в Гавану человека, который все испортит. Хотите попробовать свои силы? с Фиделем. Тогда сначала докажите, что они у вас есть.